Картонные кармашки тонкие, а документы повторяемы. Направление отдела здравоохранения, решение народных судов о лишении матери родительских прав, акта медицинского освидетельствования, каков малыш при поступлении в дом ребенка. Есть еще два рода документов. Один типовой, другой произвольный. Оба вызывают озноб. Типовой называется договором. И хоть много видывал я договоров, вызывающий столько чувств, прочитал впервой, а потому привожу его целиком. Договор. Настоящий договор заключен, с одной стороны, гражданкой, год рождения, место рождения, проживающей, с другой стороны, дом ребенка горздравотдела. Настоящий договор заключили они же следующим. Гражданка передает своего ребенка на воспитание в дом ребенка. Перед домом ребенка я обязуюсь. Первое. По истечении срока договора взять обратно своего ребенка для дальнейшего воспитания. Второе. Своевременно сообщать свое местонахождение, если оно изменится. Третье. Выполнять свои родительские обязанности – регулярно навещать своего ребенка, оказывать содействие дому ребенка в воспитании моего ребенка. Если я нарушу это обязательство, то в соответствии со статьей 101 Кодекса о браке и семье РСФСР мой ребенок по решению Исполкома Советов Народных Депутатов может быть передан на усыновление или удочерение другим гражданам без моего согласия. Настоящий договор составлен... Число, месяц, год. В двух экземплярах, по одному, для каждой стороны. Главный врач дома ребенка, сдавшая, сдавший ребенка. Как видим, обязательств минимум. Жестче надо? Хотя бы взыскивать материальную помощь? Нет. Государство этим минимумом демонстрирует человеколюбие, понимание, женщины, матери-одиночки, которая попала в непредвиденную ситуацию. И год, два, три даются ей в виде отсрочки выполнения материнских обязанностей. Вот студентка попала в тяжкое положение, семья далеко, малообеспеченная, степешка скудная, учиться осталось два года, а в общежитии ребенка не возьмешь и в ясли не устроишь. Были... Были случаи, бегали чуть не каждый день, плакали над своим малышом, потом учения заканчивали и забирали ребят с поклоном, с благодарностью, с вечной памятью, протяжкой и все-таки благословенное начало, подмогу не очень радостного, но нужного дома. Выходит, договор этот, минимум обязательств нужен в таких именно пределах. Ведь рассчитан бланк на типовое благородство, а не на массовую подлость. Вот еще один бланк, более жесткий и по названию, и по существу. Тут уже не договор, но акт. Тут уже не договариваются, а фиксируют. Да и происхождение документ этот милицейского. Итак, заголовок. Акт о доставлении подкинутого ребенка Инспекторы двоепонятых и Мерек составили акт о том, что в поезде номер 194, вагон номер 3, в 18.15 московского времени, обнаружен мальчик, приметы которого таковые: Смуглый, нос курносый, одет в ползунки махровые Капор белый в малиновый горошек, чепчик розовый, одеяло в розовую клетку, розовые цветные ползунки про запас. Еще один документ, приложенный к акту. Ходатайство в Горзакс. Мы, ниже подписавшиеся, заведующие отделением городской больницы, такой-то, ординатор такой-то, хирург такой-то, просим зарегистрировать мальчика семи месяцев, рождение 15 мая 1981 года и присвоить ему фамилию, имя, отчество Бурденко Иван Иванович. В больницу поступил тогда-то с линейного отдела милиции